как будто отыскивая на нем следы ржавчины. Потом вложил ее в ножны и самым спокойным образом повесил снова на золоченый бронзовый крюк. Все эти движения, очень замедленные под конец, продолжались по крайней мере минуту. Мадмуазель де Ламоль смотрела на него с удивлением. «Итак, меня чуть не убил мой возлюбленный», — подумала она. Мысль эта перенесла ее в прекрасные времена Карла IX и Генриха III. Неподвижно стояла она перед Жульеном, повесившим шпагу на место, и смотрела на него взором, в котором не было более ненависти. Надо признаться, что в эту минуту она была пленительна, и, конечно, ни одна женщина не походила так мало на парижскую куклу. Этим словом Жульен выражал свое порицание парижанкам.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 И это создание, бросившееся с такой страстью в мои объятия всего неделю назад, и мгновения эти никогда не повторятся, и по моей вине, как мог я остаться бесчувственным в минуту необыкновенного и важного для меня события? Надо сознаться, что природа наделила меня весьма нелепым и несчастным характером. Вошел Маркиз.